Глава 11. Торговля превыше всего. Начинаем представлять свои товары. Какие дирхемы? Рубль, наше все. Тем временем пришла пора выходить на испытание нового парусного вооружения. Изяслав отобрал 28 дружинников на теперь уже нашу посудину, которых возглавил Мстиша. Все время, что перешивали новый парус, судовая команда готовила дракар к плаванию. В городе нашли и уговорили перейти к нам хорошего кормчего. В городище-то все лоди пожили вместе с посадами, пообещав ему постоянное место у руля. Так как с парусами никто из дружины раньше дела не имел, пришлось нанимать и всю бывшую ватагу кормчего. Зато у нас оказалась опытная, сработанная команда, знающая местные воды и умеющая обращаться с парусами. Думаю, что и новый парус для них никаких трудностей не составит. Посидели с ними на берегу, Рассказал, как будет работать новый парус, потренировались немножко у берега, перекладывая гиг и пряча головы. Выгребли в Великую и поставили парус. Поймали ветер, и вода зашипела под форштевнем, запенилась, двумя длинными усами побежала в разные стороны, добегая до берега и качая камыш. Показал, как лавировать против ветра, а ходить разными галсами команда и так умела. Только со старым парусом при встречном и боковом ветре ходить было нельзя, Могло я покинуть а тут такая красота. Еще потренироваться немного сегодня, и можно отправляться в путь. Остальной опыт наберем во время плавания. Негоже товару лежать без дела. Весь следующий день загружались, а потом и отплыли. На берегу собрался весь город, даже работы приостановили. Больно уж событие для нас значимое. Впервые выводим наши товары на мировой уровень. Попрощались с Трубором, махнулся им рукой и отчалили. Отхватили нас черные воды реки Псковы и понесли в первое наше дальнее плавание. На великой поставили парус и потянули тяжелый груз. Скорость невеликая, все-таки позади два дракара, загруженных в клеваторе, идут. Ничего, дойдем потихоньку, лишь бы погода не подвела, и по пути никого лихого не встретить. Воевать с таким грузом будет тяжело. К вечеру дотопали тихим ходом до островов в Псковском озере. Приткнулись к берегу. Разбили лагерь. Собрался было с Мстишей сходить в поселение на берегу. Но нас опередили. Пришла делегация местных жителей. Познакомились, поужинали и поговорили у костра. Местные рассказали, как прятались на материке от варягов, пока те грабили поселение. Благо, все рыбаки и лодок хватает. Ушли вовремя. Увидев нас поначалу, испугались дракаров, подумали, что опять варяги возвращаются. Собрались уже было опять уходить но разглядели, что не похожи мы на варягов. Понаблюдав, как мы причаливали, убедились в том, что мы свои, и успокоились. Теперь вот пришли на разведку, заодно поговорить и узнать новости, что с варягами. Коротенько пересказав те события, что произошли у нас после нападения викингов, попрощались, обговорив с ними возможность приплывать к нам на торг. Рассказал про наши товары и показал доски и железо. Продавать ничего не стал. Так сможем и до места не доплыть. А вот заинтересовать заинтересовал. Когда стали подходить к теплому озеру, соединяющему Псковское и Чудское озера, приказал всем приготовиться к бою. Расстояние между берегами небольшое, и лучше заранее приготовиться к нападению. Все-таки цель мы заманчивая, наверняка с берега смотрят и облизываются. Так и дошли до реки Норовы, останавливаясь на ночевку у берега и выставляя караулы на время стоянок. А я полагался в основном на свою собаку. Она меня еще ни разу не подводила. Пороги прошли, проведя каждое судно поодиночке. Нечего рисковать попусту. Да и дальше так же будем делать. Осадка у дракаров небольшая. Пройдем. Все же проходят. Где не пройдем, протащим. Изучим путь, потом будет легче. Вышли в море. Поначалу было страшно. Волна бьет, оборта низкие. Да еще и загружены. Но потом привыкли, приноровились. Ветер был сильный, разогнал волну и пришлось идти очень аккуратно от мыса к мысу, не уходя далеко в море. С воды все берега и устья рек выглядели одинаково, и боясь зайти не туда, да и просто заблудиться, пришлось нам искать проводника среди местных. На это потратили лишние два дня, но в конце концов нашли желающего за небольшую плату провести нас до устья Нивы. Прицепили позади маленькую улоченку проводника. Нам уже было все равно, сколько тянуть за собой — Когда вошли в Неву, вздохнул облегченно, но брони не снимали, и арбалеты свои под рукой держали, мало ли. Народу тут шныряет много, вдруг-то на наши груженные дракары полестится. Надо бы нам разделиться, да на каждое судно человек пять дружеников посадить. А то налетят с одной стороны, а с другой под шумок тяжком перережут веревки и утащат наше добро с товаром. Так и сделали на первом же привале. А еще пришлось веслами поработать. Идем-то против течения, а на одном парусе вон сколько на хлебников повисло. Иногда мимо проскакивают небольшие суденышки. Со стороны не понять, чьи они и откуда. Раньше думал, что у варягов были только дракары, а у славян — лодии. Кроме, конечно, мелких долбленок. А тут каких только посудин не увидел. И баркасы, и барки, и лодки. Лодки разные, маленькие и большие, парусные и весельные. Со всех посудин, что покрупнее, нас разглядывали настороженно. Народ тоже в бронях и с оружием в руках. Так и смотрят, можно рискнуть поживиться за наш счет или нет. Прошли Невские пороги, и вот она, Ладога. Теперь срезать залив и за мыслом надо искать устья Волхова. Или пойдем хвостом за кем-нибудь, или найдем проводника. Так и добрались до старой Ладоги. Из этого плавания я сделал однозначный вывод. Надо строить свою посудину. Дракары вызывают слишком уж неприязненное отношение у местного населения. Как только из-за мыса выныривает Дракар с резной головой на носу, народ в панике бежит из поселений. Такая же история повторилась в Старой Ладоге, когда мы медленно вышли из-за поворота. Народ с криками побежал к лесу, а на берегу выстроились остатки дружины и сборная солянка из местных с луками в руках. Сейчас как нашинкуют стрелами. Скочил на переднюю банку и замахал руками, зарал так громко, как смог, завясинился Синиуса. Облегченно вздохнул, увидев, как опустились уже натянутые луки. Причалив к берегу, неподалеку от сожженных мостков, спрыгнул на песок, наказав мстивше не расслабляться. Поднялся к обгоревшим рёвным стен, плачущих янтарными слезами смолы, и прошел через редкие ряды раздвинувшихся дружинников. Увидел Синиуса и успел заметить, как радостно облегченная улыбка промелькнула на его лице и как сразу расслабились княжьи, ближники и дружина. Как будто выдохнули даже. Хорошо, что князь меня помнит. А то часто бывает, увидел раз человека и тут же забыл о нем. Подойдя ближе, хотел поздороваться да поклониться, но не успел открыть рот, как меня радостно облапил князь, густо прогудев ухо. «Здравствуй, здравствуй! рада тебя видеть! Извини, что принять негде, все пожгли варяги! Один прибыл или с братом моим? Хотя что это я?» Если бы с братом, он уже был бы тут. К нам или дальше пойдешь? Отдохнем тут, если позволишь, денек-другой. А затем на новгородский торг товары повезем. Да и с рахарами что-то решить надо, показываю кивком. Команду своим дай, пусть располагаются где удобнее. Да и пойдем ко мне. Пока поставили избу по-быстрому. Там и угощу, чем смогу. И поговорим. Пришвартовались борт к борту. Выставили караулы на носу и корме, и дружинники под командой Мстиши сошли на берег и разбили лагерь. А мы с Синиусом долго проговорили в его избушке, а по-другому ее и не назовешь. У меня сейчас в поселении мастера живут в гораздо лучших условиях. Ничего, отстроится князь. Пришлось сначала мне рассказывать всю нашу эпопею с нападением варягов. Потом долго отвечать на уточняющие вопросы и рисовать схемы моей крепости и план сражения. Очень уж засомневался князь, когда услышал о невеликом числе наших потерь. Но никак не мог поверить, что у нас всего одна убитая девчушка и двое раненых остолопов-дружеников. Что интересно, в разгроме варягов не засомневался ни на йоту, а вот в нашей малой потери не поверил. Пришлось пригласить князя к нам в гости, пообещав показать все новшества и достижения. Очень заинтересовался нашим товаром, и мы договорились с утра посмотреть образцы. А уж когда узнал, что и дракары будем продавать, то еле-еле удалось уговорить подождать до утра и не идти смотреть сразу же. По правде говоря, рассказывали ваши гонцы о ваших же успехах. Но думал, болтают, приукрашивая. Может и правда с вами съездить. Посмотреть все самому. С братом посоветоваться. Своих ближников до да мастеров еще прихватить. Пусть посмотрят. Опыты наберутся у умных людей. Вместе веселее будет». Да и дорогу вам заодно показать надо, торговые пути прокладывать между нашими городами. А это что за слово новое? Это мы с Трувором придумали так большие городища называть. Поселение обнесли тыном деревянным, городьбой, и получилось городище. А когда городище огородили каменной стеной, получился город. Да мы и название нашему городу другое дали. Отныне и навеки наш город будет носить имя Псков. Когда уходили, как раз первый камень в стены заложили. Опять рисую угольком новую картинку. Моя крепость защищает город с северо-востока. Внутри нее поставили все кузни, плотницкие и столярные мастерские, гончарни и кирпичное производство, лесопилку и верь. Разумно. Не надо каждый раз все заново отстраивать, соглашается князь. Поговорив еще немного, проверили на берегу моих людей. Синевус потрепал грома, который предпочел никуда не бегать, а валяться около костра. Благо, ребята ему отдали масло, когда сварили кулев. Покатился на темнеющие борта дракаров, но промолчал. Попрощались до утра и разошлись отдыхать. Утром во главе с князем заявилась большая толпа народа. Достали наш коммерческий набор, приготовленный еще в Обскове с образцами товаров. Только доски и кирпич с черепицей пришлось показывать вживую. Сначала образец товара брал в руки Синиус, потом он переходил в руки боярам и потом уж мастерам, Вдоволь поудивлявшись новинкам, узнав предназначение черепицы, расспросив, что мы делаем из кирпича, князь предложил нам продать часть товара ему, сожалея, что осталось мало денег, а надо еще поднимать городище, иначе скупил бы все. А так денег хватит только на один дракар и на часть товара. Хорошенько подумав, не устал говорить, что мы и так собирались часть товара оставить Синиусу, чтобы ему было легче, а предложил такую схему. «Мы идем в Новгород» и там князевы купцы продают наш товар якобы от себя. Продаем мы два дракара, третий же оставляем Синиусу. Всю выручку делим пополам, за исключением дракаров, но князь нас отвозит назад в Сков. На обратном пути может прикупить у нас еще один дракар и набрать больше товара на продажу. Делаем ладогу посредником в торговле с Новгородом. Будем поддерживать союзника, да и надо выстраивать наши торговые отношения. Заодно посмотрит князь и на наших печников Может, ему понравятся новые печи. Хотя, думаю, что ему все понравится. Вон как ножи по душе пришлись. Надо ему свою бронежилетку на каждый день показать. Туровор в такой же даже в туалет ходит. Сказать, что князю такое предложение пришлось по душе, это значит ничего не сказать. Ухочившись руками и ногами за высказанную мысль, князь начал обсуждать, как же нам двумя дружинами, да с боярами и мастерами на одном дракаре в Псков идти пока уже перед обедом в голову не пришла мысль закупить в Новгороде лошадей и отправить Синиусу в дружину верхом. А там лошадей мы заберем, у нас их не хватает. Вот только придется Синиусу сидеть в своем горелом городище, пока мы в Новгороде торговать будем. Нечего ему лишний раз мозолить глаза Рюрику. Оставив князя составлять список людей, которых он будет отправлять своим ходом, я, взяв провожатого, отправился к Будимиру, прихватив с собой подарочные наборы посуды, и кое-какие необходимые в хозяйстве инструменты. Не успели мы подъехать к бревенчатому тыну, как в проеме ворот показался сам Верховный. «Не спешил ты, как я посмотрю. Мы тебя еще вчера вечером ожидали», — ошеломил меня сходу Волхов. «Проходи, здравствуй, гость дорогой». Спешившийся и поздоровавшись, прошел в ту же большую комнату, что и в прошлый раз. Точно так же меня встретила торжественная группа старцев, которой я и вручил привезенные подарки пояснив при этом, что все это изделие нашего производства. Потом пришлось опять рассказывать все произошедшие с нами за это время события. Но по второму разу уже было гораздо легче, и времени на рассказ ушло меньше. А может, просто язык мой привык болтать, рассказал о построенном храме, но никакого удивления этим не вызвал. Такое впечатление, что эта новость уже и не новость совсем. А вот мое воспоминание еще об одном вероятном месте расположения храма, Волхвов заинтересовало не на шутку. Опять проговорили весь день. Получив полное одобрение своих действий и твердое обещание прислать позже еще несколько волхов в помощь Рамиру, я пошел на выход, провожаемый Будемиром. «Боги довольны тем, что ты делаешь. Продолжай идти своим путем. Если получится усилить Синюса и продержится он в Ладоге, будет очень хорошо. Можно контролировать торговые потоки через Новгород. Но опасно это». Делать все будет нужно очень осторожно. Правильно ты решил с торговлей помочь князю. И мы со своей стороны поможем. На прощение сказал мне Верховный. Вот тебе еще дар от нас. Отдариваемся щенком от твоего грома. Добрые собаки получились. Взяв на руки лобастого пушистого щенка с большими толстыми лапами, посмотрел в умные глаза. Поклонился Будимиру. Сказать в ответ ничего не смог. Горло перехватил спазм. Но Волх и так прекрасно все понял, и, улыбаясь, проводил меня в ворота, подняв в прощании руку. Ночью не стал беспокоить князя, пришел тихо и улегся спать. Утро вечера мудренее. День же начался с уже ставшей привычной суматохи. Моя команда снова собралась на одном дракаре, а на остальные загружались ладожские дружинники. «Будем выдавать их за Псковских», — носился по берегу со звонким лаем мой собыш, активно участвуя в таком интересном процессе, пугая незнакомых с ним людей. «Оказал ему сына», — Игром, обнюхав, гулко рявкнул. «Признал, значит. Распрощавшись с князем, отчалили и пошли на Новгород, прихватив с собой несколько доверенных купцов, которые будут вести наши дела. Пусть начинают сразу вникать в дело. С таким количеством людей быстро дошли до места. Все встречные суда от нас в страхе шарахались». Да и при швартовке мы вызвали нездоровый ажиотаж среди местного дружинного населения. Отшвартовавшись борт к борту и заплатив мыто за швартовку и товар, а также еще и за нахождение дружины в городище, я немного был в шоке. Если столько денег берут с каждого купца, понятно, почему тут такой богатый детенец. Да и городище вон как распухло. Ну-ну. Отправив купцов на торг выкупать место получше, Я прошелся до мастерской, где мне должны были подготовить полотно на парус. Обрадовав своим появлением хозяина, разговорились. Забросил удочку насчет продажи дракара, и хозяин меня уверил, что такой товар заберут с руками и ногами, если, конечно, цена будет реальная. Да он и сам в этом деле может лично поспособствовать, так как уже знает, кому можно такой ходовой, в прямом смысле этого слова, товар предложить. За небольшое вознаграждение, конечно» договорившись о комиссионных за посредничество и о том, что к клиенту пойдем вместе, ударили по рукам и, не откладывая дела в долгий ящик, отправились продавать дракар. Предварительно мой новый знакомец, которого зовут Прокошем, облазил его от носа до кормы. А вот потом и отправились. По дороге хозяин ненавязчиво так начал расспрашивать меня о досках и кирпичах, замеченных им на судне. Скрывать было нечего, такое любопытство было на пользу. Я рассказал, что новый товар будет выставлен на торг, а дракары захвачены с боев в скове. Глядя на недоуменное лицо попутчика, поведал о новом названии старого города на берегах реки Великой, сейчас восстающего из пепелища. Покивав на это головой и глубокомысленно помолчав, мой знакомец пригласил меня после встречи с вероятным клиентом пройти к нему домой и поговорить за обедом на эту интересную тему. Да запросто. Вот только говорить лучше не дома, а у товара, чтобы лучше его рассмотреть да пощупать. На это предложение новгородец не нашел, что ответить, и согласился. Вскоре дошли до огромного двора с большой рубленой сбоей в два поверха, сразу выделяющейся среди соседей своими размерами. его оформленные наличники, раскрылевшийся петушок на коньке фронтона. Единственное, что можно было разглядеть через резные тесанные ворота — И такую же высокую и крепкую городьбу вокруг всего подворья. Это как же они такие ворота открывают? На громкий стук к деревянным билом, привязанным у калитки, выглянул опрятный холоп, и, выслушав моего спутника, бросил быстро изучающий взгляд на меня, мгновенно испарился. Вскоре калитка распахнулась, и нас с почтением пригласили пройти на двор. Отдавая дань уже знакомым традициям, Пришлось для начала отведать из разукрашенного ковша и дрёного сбитня, расклониться с хозяйкой и хозяином, вытерпеть положенную процедуру знакомства и только после всего этого попытаться начать говорить о деле. Не вышло. Потом все равно пришлось идти в горницу и плотно обедать. А времени это заняло столько, что я уже начал опасаться, как бы не пришлось заночевать в гостях. Даже банькой заманивали. Еле отговорился. Но обещание продолжить знакомство посиделки у меня выбили. И только после этого мы всей огромной толпой, в которую вероятный покупатель, и он же Купец, пригласил своих товарищей, кормщика и еще каких-то мастеров, отправились на берег, где и приступили к осмотру дракаров. Узнав, что продаются оба, мой посредник завертелся в юном, а когда Купец увидел и рассмотрел наш товар, особенно доски, я в воле насладился развернувшихся на берегу представлением. Прокош сначала спал лицом, когда почувствовал уплывающую из рук выгоду, но тут же сориентировался и расхваливал мой товар как свой собственный. А тут еще вернулись наши купцы из городища, и сходу въехав в ситуацию, активно включились в этот захватывающий процесс. Вокруг стоял веселый перезвон от демонстрации качества предлагаемой посуды. Звенело проверяемое железо, скрипело по доскам колесо тачки, и только кирпичи и черепицы вызывали легкое недоумение. Пришлось рассказывать и показывать, что это такое и для чего предназначено. Узнал заодно, в чем недоумение. Местные используют тонкий, почти квадратный кирпич и называют его плинфой. Черепицу купец видел, но не приценивался. Кроют крыши по старинке, и ладно. Вокруг досок никакого уже не было. Народ старательно обходил взглядом аккуратные штабеля в дракарах. Я поначалу даже не понял, в чем дело, расстроился и только чуть позже до меня дошло. Такого товара еще вообще не было, тем более одинакового по размеру. И цена на этот товар будет такая, какую и я выставлю. Самое интересное — это то, что увидев такое обилие нового товара, которого еще никто не привозил, а если и привозил, то в весьма малых количествах, купец позабыл о главной цели своего похода. Когда приглашенные им мастера осмотрели оба дракара и подошли к нему высказать свое веское слово, то купец попросту от них отмахнулся, продолжая яростно торговаться с моими купцами. Пригласив спутников купца посидеть в тенечке да подождать, пока купец порешает свои торговые дела, я разговорил мастеров. Меня интересовали новости и слухи. Вытянув все интересное из местных, заметил, что торг на берегу уже пошел по неизвестно какому кругу и дал отмашку своим купцам, чтобы заканчивали. Мои быстро перевели все стрелки на меня и ретировались на дракар. Отдуваясь и отфыркиваясь, подошел довольный купец. Удачный у меня сегодня день. Вовремя вы ко мне пришли с товаром. Осталось только по цене договориться. Ух, и псы твои людишки, вцепились в цены и на белку опуститься не хотят. Зато и держу их, потому как мои интересы берегут, на ветер не отпускают. Это все правильно. Ну и уступить надо, а как иначе-то торговлю вести? Давай теперь со мной поторгуемся, но я тебе сразу скажу. Места на торги мы выкупили. И завтра свои товары можем туда выставить. А теперь представь, что будет, если мой товар много купцов сразу увидят. И с тобой торговаться плохо. Ты ж сразу за мягкое берешь и трепахнуться не даешь. Ну да. А еще совсем ты забыл, зачем сюда пришел, да с собой целую толпу народа привел. Купец он на то и купец. Мгновенно перестроился и пошел разговаривать со своими людьми. А я направился к своим. Быстро с ними переговорив и поинтересовавшись порядком возможных цен на наши товары, согласовали наши планы и сошли на берег. Обсудив и выяснив все необходимое для себя, купец вернулся к нам и пошел на очередной круг торговли, но уже подкрепленный более весомыми аргументами, представляя себя в виде оптового покупателя. Тут же в юном крутился Прокош, боясь упустить свою прибыль, давая советы одной и другой стороне и стараясь оказаться полезным наблюдая, как развлекаются устроенным спектаклем наши дружинники, порадовался за них. А на берегу-то столько народу собралось. Такое ощущение, что весь Новгород сбежался на берег, привлеченный яростным торгом купцов. Еще немного послушав яростный спор, я внес встречное предложение. «Мы уступаем в цене. Немного, но уступаем», успокоил я вскинувшихся в запале своих купцов. «За это мы попросим купца выступить нашим торговым представителем в Новгороде». Но невысказанный вопрос разъяснил, что это такое. Мы будем привозить товар только ему и более никому. Речь пойдет только о том товаре, о котором мы договоримся сейчас. За привезенный товар купец рассчитывается с нами сполна и сразу, а мы не вмешиваемся в его дальнейшее ценообразование. Купец опять завис, и пришлось разъяснить, что не будем интересоваться, по каким ценам он будет продавать наш товар. Конечно, до тех пор, пока это не будет нам в ущерб. За эту уступку, в качестве встречного доброго жеста, купец нам покупает хороших коней с полной сбруей. Конечно же, за наши деньги. Просто объяснил я, он-то в своем городище наверняка их купит гораздо дешевле, чем мы на торге. Купец посидел, подумал, и мы ударили по рукам, получив принципиальное согласие. Осталось немного согласовать все цены. Пришлось опять возвращаться всей толпой домой к купцу, основательно знакомиться в процессе уже ужина и продолжать наши разговоры. Так и проговорили допоздна, а потом гостята, так звали нашего хлебосольного хозяина и компаньона, предложил мне кров в своих хоромах, и я согласился. Правда, перед сном пришлось сходить в баню и напариться, а только потом провалиться в глубокую пуховую перину. Зато выспался, как белый человек. Умывшись и позавтракав, поднялись в рабочий кабинет, где подбили итог нашему вчерашнему разговору. Итог получился весьма весомый. Я попросил привести его к моему дракару. Одному-то не унести. После этого перегоним уже чужие дракары к пристани гостяты. Купец пообещал сегодня же решить вопрос с покупкой коней и спросил, где мы их будем забирать. Договорились, что заберем оттуда, откуда скажет. Осталось решить вопрос с Прокошем по поводу цены на заказанное полотно. Думаю, Прокош, получив свои комиссионные, подобреет и даст мне некоторую скидку. А еще лучше сначала попросить скидку и договориться о цене, а уж потом отдать комиссионные за дракары. заодно договориться еще на партию полотна. Обдумав тактику своих действий, я нашел своего вчерашнего товарища и решил с ним наши общие дела к взаимному удовлетворению. Договоренную сумму гостята привез лично, как раз тогда, когда я подходил к пристани. Деньги я пересчитывать не стал, чем очень задачал купца. Конечно, ему было и приятно за доверие, и досадно за то, что не удалось похвалиться платежеспособностью при всем честном народе. Но я коротко объяснил ему, что доверие — штука непредсказуемая и неустойчивая, которую так легко потерять. А когда пропадает доверие между компаньонами, то начинают происходить самые нехорошие вещи. Для потерявшего доверие — нехорошие. А деньги потом пересчитают мои помощники, когда будут сводить баланс. Проводив задумавшегося купца, Я решил послать на торг своих помощников прикупить больше соли, специй и железа. Когда-то давно я обещал любаве, что научу ее солить рыбу со специями. Вот и надо выполнять свои обещания. Еще попросил набрать красивых цветных тканей и всяких безделушек, лишь бы было покрасивее. На этом задумался я озадачил купцов с кубкой разной мелочевки, которой у нас в Пскове нет или она очень дорогая. Будем лавку открывать у нас на торгу или в поселении. Посоветовал подождать, пока не вернется гостята, и поинтересоваться у него этим вопросом. Толку будет больше. Очень пожалел, что не взял кого-нибудь по толковию из Пскова в этот поход. Вот теперь приходится натаскивать купцов Синиоса. Хотя, может, удастся перетащить кого-то из них к себе в городище. Кадры — это наше все. А крылатое выражение незаменимых людей нет, которые у нас очень любили и любят повторять всякие доморощенные управленцы, Они же могут засунуть себе во всякие интимные места. Надо сегодня переговорить с народом. Вдруг найдется человек, у которого пока не угас интерес к новым местам, людям, ну и к новому товару, само собой. А с Синиусом я договорюсь. За те деньги, что я ему привезу, половину его людей можно со мной отпустить. Вернулся гостята, и мы отправились за лошадьми. Дружинники пригирчиво осматривали покупаемых коней, проверили седла и сбрую. Уложив в походную сумки закупленный провиант, выдал Радогору старшему дружиннику Синиуса немного денег на дорожные расходы и распрощался с ними. Строго наказал коней не гнать, приеду, проверю. Выдав нашим купцам полный расклад по интересуемым товарам, отправил их к подошедшему гостяти. Дождавшись окончания разговора, разошлись в разные стороны. Купцы на торжище, а меня гостята зазвал к себе пообедать. Ну и пообщаться, само собой. Что интересно, думал предложить ему наши печи, но, увидев, как отапливается дом, передумал. Пусть приедет к нам в гости и сам посмотрит, а то ведь не поверит моим рассказам. Потому как стоят у него в хоромах несколько печей, отапливаемых с нижних клетей, а дым выходит в прорубленные отверстия под самым потолком. Поэтому для него не критично. Дыма так как такового в жилых помещениях почти нет. Это для меня, с моим изнеженным цивилизацией носом, чувствуется дым угар. А они привыкли и не замечают. Пусть приедет, посмотрит и сам думает. Человек он умный и даже любознательный. Если даже не себе, так придумает, как новую задумку к своей выгоде приспособить. А вообще, кошмар. Это же топить нужно постоянно и круглосуточно, чтобы поверхи нагреть. Закупившись всем необходимым, а я решил прикупить еще полотна, потому как не помешает, до разных выделанных кож, смолы в бочонках для верфи, Дальняного очеса в тюках. Набрал канатов до разных веревок, пока не спохватился. Мне же еще строиться нужно. Загрузились и отправились в обратную дорогу, подальше от соблазнов. В старой ладоги подхватили синеуса сближниками и пошли дальше. Во время пути сманил одного купца, как и планировал, поэтому на душе было спокойно и хорошо. А когда рассказал князю о полученной выгоде и о причитающейся ему половине, за исключением выручки от Драхаров, то заслужил одобрительный хлопок по спине. Через неделю мы вошли в устье Великой и вскоре причалили на свое место. Сбежался народ, приветствуя нас. Радовались благополучному возвращению. Братья-князья обнялись и все вместе отправились в мои хоромы. Потому как больше некуда. Чую, опять мне придется ночевать в баню. Пора, пора ставить себе отдельный домишко про запас. Кстати, а не поставить ли мне его в строящейся Псковской крепости? Пусть будет. Любава занялась гостями, а мы с князьями пошли в баню. По пути завернули к Волчку. Я попросил позаботиться о Громовом сынке, которого привез из Ладоги. Имечко для него подберу позже. Громчика оставил там же. Выйдя от Волчка, наткнулись на поджидавших нас Изяслава с Родогором. Быстро приняв доклады о благополучном прибытии Синеусовой дружины и договорившись с Изиславом переговорить попозже за столом, Поспешили дойти до бани. А то так мы до утра не доберемся. Синюс рассмотрел печку, очень уж ему интересно стало. Попарились от души, отдохнули, попутно обговорив все новости, как местные, так и привезенные нами. Прикинули, как будем жить дальше. Продолжаем поднимать стены. Кстати, вспомнив, застолбил себе место под небольшой дом в городе. Решили завтра отметить место по факту, когда пойдем осматривать результаты стройки. А потом мне пришлось отвечать на многочисленные вопросы Синиуса, который всю дорогу от пристани до бани вертел головой, как вентилятор. Ничего, утром устроим князю со свитой познавательно-ознакомительную экскурсию, и многие вопросы отпадут сами собой. Что интересно, у Трувара выдержки значительно больше. Никаких вопросов он мне не стал задавать. Просто перекинулись взглядами и кивками. Мол, все хорошо и ладно. Позже обо всем поговорим. На этом решили завершить банные процедуры и отправились в мои хоромы. Потому как головня под дверью бани уже давно многозначительно покашливал. Устроили пир на весь мир, собрались в гостиную все друзья. Накрыли столы во дворе для дружин и всех желающих. Просидели почти до утра. Очень уж все было душевно. После обеда пришлось проводить обещанную экскурсию. Утром никак не смогли. Сначала подключил к ней головню и стому, Потом пришла пора поревлита со всей кирпично черепичной верхушкой. Даже к волчку заглянули, но были облавены подрастающие щенячьи братини. Быстренько закрыли ворота и пошли на лесопилку. Там зависли надолго. Повторилась та же история, что и с Трубором, когда он в первый раз увидел, как пилят доски. Потом показывали наши печи и камины. Хорошо, что все это время нас сопровождали наши мастера. Очень уж много задавалось вопросов. Выбрав подходящий момент, я тихонько ускользнул. «Мне еще надо разбираться с привезенным товаром, да решать, где будем ставить первую лавку». Определившись с местом, сразу же озадачил окуня. «Ставить-то лавку надо было еще вчера», — пошутил. Познакомил нового купца Адрему с окунем. «Пусть дальше вместе договариваются, что и как будут строить». Уходя, напомнил, что лавка должна начать работать в ближайшее время. «Все цены согласовывать со мной. Будет у меня зам по торговле». Неделя вышла суматошной. Загружали дракары. Синюс забрал еще один и на все вырученные новгородские деньги набрал нашего товара. Договорились, что за дракары будет рассчитываться постепенно. А как иначе? Никак. Синюс рвался домой. Очень уж ему не терпелось увиденные у нас чудеса у себя в городище сделать. Вечером долго разговаривал с Труваром. Пришла мне в голову идея сделать свой монетный двор. А это какие только деньги не ходят по нашей земле. Гривны новгородские, досмоленские, и дерхемы, еще меха до да камни. А своих денег нет. Вот и начнем понемногу свою монету чеканить. Не дело это. На своей земле чужими деньгами расплачиваться. Чувствую, к нам скоро торговые люди поедут, чем рассчитываться будем. Да и самим надо новые пути торговые открывать. Вон шведская бирка в трех днях пути, если не спешить. Для начала можно оттуда наведаться. «Ведь поряги туда все награбленное добро свозят, пленных тоже. А там посмотрим, куда еще можно сходить». Вот такие свои мысли я изложил трувору. Думали, размышляли долго, всю ночь проговорили. И страшную ново. Где столько серебра имели взять, своих-то залежей нет. Будем собирать, где только можно. Договорились привлечь к изготовлению штампов и вели из Пскова. Был там один толковый, да, задачить его» а потом подключим головню, пусть пока готовит все для чеканки. Начеканим серебро, что у нас есть, да и медь всю соберем. Отталкиваться будем от новгородской гривны. Насколько помню, весила она около 400 граммов, вот и возьмем этот вес за исходный. Так как образования соответствующего у меня нет, выдумывать ничего не буду. Воспользуюсь своими знаниями. Была у нас отличная система, вот от нее и будем отталкиваться. Сделаем серебряные рубли и полтинники, двугривенные и гривенники. Из меди на чеканем разного достоинства копеек. Вспомнились откуда-то аверс и реверс. Ну, с реверсом-то все понятно. Герб пскова отчеканием, который чуть позже придумаем. А на аверсе номинал. В охрану еще кого-то толкового и надежного подобрать надо. Казначейство учредить. Слова-то какие пошли, умные. А что делать? Кому сейчас легко? Монетный двор решили ставить в углу... Рядом с кузнями. Поставить рядом караул, а как иначе? И пора свою посудину строить, время-то идет. Дракар хорош, но бортальницкий, товару много не возьмешь. А возьмешь, места для дружины не останется. Придумаем свое судно. Сделаем ладью с более скоростными обводами. поставим мачту с прямым и косым парусом. Короче, тут самое главное начать. А дальше само начнет получаться. И пороги. Про пороги надо хорошо думать. Если все суда сейчас строят в основном для речного плавания, то мне необходимо совместить речное и морское судно в одно. Надо пойти окуня поторопить с лавкой. Что-то они там долго копаются. Недели недели, а пары-тройки дней за глаза должно бригаде хватить. Пойду потороплю. Ставленный фитиль ускорил работу ватажников, и вскоре мы с и засели в лавке, раскладывая товар и назначая цены. Дрема один не справится». Пусть подыскивает себе расторопных помощников. Ну да, это дело его. Мое дело предложить. Приглашенному ювелиру объяснять назначение штампов оказалось не нужно. Штамповка мелких украшений ему была знакома. Вот и договорились с ним об изготовлении первого комплекта. Попробуем и посмотрим, как получится. Потом будем доводить до ума. Нам еще надо в нужный вес попасть. Граму тут никто не взвешивает. Переговорив с головней... Решили в столь важное дело доверить новому кузнецу понятия. По уверениям нашего мастера, понятно, оказался действительно толковым и любознательным человеком. И хорошо понимал и чувствовал металл. Решили не откладывать дело в долгий ящик, и тут же послали пробегающего мимо мальчонку за кузнецом. Пришедшего начальника нашего монетного двора, который и не подозревал пока о привалившем ему счастье, озадачили новой должностью и новыми требованиями к этой должности. Наказали приготовить все нужное для штамповки и обратить особое внимание на строгий учет приходящей и исходящей продукции. Предупредили о ежедневном отчете и полагающейся охране при чеканке. Пусть постепенно привыкают к мысли о строгом контроле. Горевой подобрал надежного, по его словам, человека на должность казначея. Завтра будем встречаться и разговаривать. А сегодня мне нужно проверить, как идет работа по устройству укрытого навеса для установки стапеля. Я определился для себя по постройке нужного мне судна. Длина его будет составлять около 20 метров при ширине 5 метров. Главное начать, а там как получится. Хотя в том, что получится, я даже не сомневался. Когда строил свой первый хатер, пришлось перечитать гору литературы. Как потом говорил мне наш замку принимая очередной зачет по аэродинамике, если ты гидродинамику знаешь, то уши в аэродинамике-то должен соображать. И ставил зачет автоматом. Так что нарисуем эскиз в натуральную величину на стеночке сарая угольком. Вырежем продольный поперечный набор и соберем все в кучу. Самое главное, чтобы получилось красиво. Красивая вещь уже по определению хороша во всех смыслах. Со всеми своими заботами как-то закрутился, по непочатый край. Понятно, раскатался наше серебро и медь и приступил к чеканке. Пробная партия получилась очень даже качественной. Только один штамп для меди пришлось доделывать. Посмотрим, сколько монет получится, и пересчитаем все цены на наш товар. Теперь отпускать будем только за медь и серебро. Ну и за золото, конечно. Все мои метру воровы мы перебили в золотые червонцы, ибо нефиг. Еще и лавку менял и поставим. В помощнике понятно, взял опять своего сына. Одному неудобно чеканить. Изяслав поставил пост охраны рядом с кузней. Обнесли небольшим чистоколом весь наш монетный двор и сделали маленькую калитку как раз рядом с постом. Горевой привел человека на должность казначея. Сивый оказался обстоятельным и, что самое главное, разумеющим грамоту и счет человеком. В Изборске ввел торговые дела Трувора, опыт какой-никакой есть. Посидели с ним, поговорили. Подняли вопрос о необходимости обменивать деньги приезжающих купцов на наши монеты. А дело незнакомое. Решили отправить его в командировку в Новгород. Пусть возьмет с собой несколько наших монет различного достоинства и там попробует их обменять. Присмотрится, как надо работать. Может удастся разговорить менялу. Посмотрит, какой при этом инструмент используют, как взвешивают и пересчитывают. Горевой решил отправлять его у вас сразу же, дав три дружинника в сопровождение. Написал ему грамотку для гостяты. Вдруг пригодится. Отравив Сивова вместе с Горевоем пошли к трувару Надо посылать дракар с товаром в Бирку. Пора посмотреть, что там творится, что можно купить. Да и о себе пора заявить. Опять возьмем весь наш ассортимент товара. Нам серебра и меди теперь много надо. В поход придется идти мне, больше некому. Значит, надо готовить товары. Пока снаряжаем и загружаем дракар, а задачи вулумстишу подготовка экипажа. Не забыть поставить задачу окуню и истоме. Пусть сделают келевой брус. Пока будем готовиться к плаванию, надо заказать жарко напилить брус для шпангоутов и досок на обшивку. Пусть переберет все отложенные на просушку под навесом материалы и возьмет самые качественные. Когда закладывали, отбирали, конечно, но времени прошло много, мало ли, плесень пошла или еще что. Лучше перебрать, да и перенести поближе к стапелю под навес. А освободившееся место надо заполнить новыми досками. Пусть вылеживаются. Всю остальную доску я заберу в бирку. Головня пусть приготовленный крепеж рассортирует и тоже под навес сложит. Вернусь из плавания, начнем постройку. Показал у как выглядит простой рубанок по дереву. Пусть делает. Рубанки нам очень пригодятся. Головня ему ножи скулет, а мне сделает несколько буровов разного диаметра. Нарисовал ему, как все это должно будет выглядеть. Обещал подумать и сделать.